Производительность труда. И вот уже трещат морозы, И серебрятся средь полей Читатель ждет у шрифмы розы. На вот, возьми ее скорей. Александр Сергеевич Пушкин Читатель, возможно, уже начал ощущать Какое-то внутреннее неудобство. Книга, как оказалось, имеет какое-то отношение к экономике, А где же производительность труда? Что это за рассуждение, если не провозглашена анафема низкой производительности труда российского рабочего? С чего обычно начинаются, чем заканчиваются труды российских политиков и ученых? Признаюсь, я отношусь к этому понятию без должного пиетета, уважения. Я не очень доверяю политикам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 И не рассказывайте друг другу, ради бога, о роботизированных линиях. Я, конечно, небольшой специалист, хотя писал диплом как раз под специальности роботы и манипуляторы. Но знаю, что единственный роботизированный цех сборки кузовов фирмы «Ниссан» так и остался единственным в Японии. Для съемок фильмов и показа президентам и премьер-министрам слаборазвитых стран.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 «Один мой знакомый, придерживающийся сходных с моими взглядов, был в Швеции. Его не удивило, что эта страна на самом деле теплая, теплее Западной Украины, но это он и так знал. Но вот что его поразило, что на автомобильном заводе «Вольво» ворота цеха двойные, со шлюзом, чтобы тепло не уходило. Вы у нас видели двойные ворота?» «Да, мы можем экономить».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 и ВНП, а в США в этом случае сначала вы мне заплатите 10 долларов, а потом я вам. В обоих случаях мы будем с начищенными ботинками и при своих, но в США ВВП увеличится на 20 долларов. Об этих, в общем, очевидных особенностях американской статистики писали и сами американцы, например, Василий Леонтьев. Это то, что касается производительности труда.